Примерно в это же время все сотрудники проекта Порт дружно отмечали день рождения братьев Кругловых. Даже Дональд явился. Хотя все были уверены, что после взрыва в лаборатории Дарк если не уволит Близнецов, так уволится сам. Настолько они его достали. Но дела оказались не так плохи. Интуиция Джулиуса и тут не подвела. По его просьбе Саймон, механик и системы техник проекта, который, собственно, и приволок в лабораторию всю электротехнику для отвода лишней энергии, подключил все камеры и датчики напрямую к серверу центра. И данные поступали непосредственно в базу данных проекта. Как только пошла перегрузка электросети, сработала защита, полностью отрубавшая лабораторию от сети всего центра. Большинство данных, полученных во время злополучного эксперимента, сохранились, и братьев в который раз вышли победителями, Разве что лабораторию с дорогостоящей аппаратурой разнесли в хлам. «А теперь главный сюрприз нашего праздника», объявил Дарк, постучав вилкой по бокалу. «Торт!» Только что закончился конкурс на самый странный закидон, в котором выиграл Раджнеш Нараян, математик-прикладник. Он не мог пить в женской компании. Вот и сейчас он сидел трезвый, как бык, и ожидал торта. Заиграла музыка, и в зал вкатили огромный торт, из которых на мальчишниках обычно выпрыгивают полуголые красавицы. Ожидания не обманули публику. Рэйчел, младшая сотрудница проекта, дама сорока лет, состоящая, казалось, из одних складок и сжатого в куриную гуску рта, выпорхнула из торта в одном бикини, держа в руках большой конверт. Народ завизжал от восторга, и даже братья, смущенные незаслуженным праздником, присвистнули от удивления. «Вау, Рэйчел, ты вся как торт!» Похвалил помощницу Дональд и принял из ее рук конверт. «Итак, вследствие разрушения нашими безумными гениями лаборатории, дирекция нашего замечательного центра решила с завтрашнего дня отправить всю нашу лабораторию отбывать наказание в ссылку. И это...» Доглас извлек из конверта веер автобиль, авиабилетов. «Это Гавайи!» Все загалдели, захлопали в ладоши. Рэйчел состроила распутное лицо и томно произнесла... «Мальчики, я вся ваша!» Радовались все так, будто уже прилетели на Гавайи. Джордж и Джулиус виновато улыбались, принимая поздравления. Праздник закончился далеко за полночь. Народ разбредался, каждый в свою сторону. Кто спать, кто продолжать веселье. За Рэйчел приехал муж. Они вызвались подвести Дагласа до дома. «А почему на Гавайи?» – спросила Рэйчел, обернувшись к шефу с переднего сиденья. Нам нужно обработать все данные и представить руководству готовый отчет по проекту. Невероятно. Опять Гумилев чудит, да? Это не наше дело. Днем будем работать, вечером дружно отдыхать. Под нас уже заказан маленький отель. Разговор с инвестором состоялся на днях. Близнецы, конечно, дали жизни. Разбабахать такой научный центр – это они с размахом, фундаментально решили вопрос реконструкции здания, давным-давно стоящей перед дирекцией. Надо что-то решать, иначе доля гумилевской компании в корпорации Лайдер King может и уменьшиться, а другой такой площадки в мире нет, если не считать Индийской и Бангалор. Но по соображениям безопасности Андрей предпочитал пока что Соединенные Штаты. Бюджет проекта не резиновый. Андрей мог выделить еще максимум 5 миллионов, в ущерб будущему проекту. Хотя... А почему не развернуть новый проект там же, не срывая с места Дагласа и его команду? В конце концов, яроформирование можно плотно завязать на внепространственные коммуникации. Андрей позвонил Дарку и в ответ на его горькие жалобы на русских гениев сказал. «Я знаю, как разрешить наши маленькие проблемы. Сниму для вашей команды отель, и там вы дружненько обрабатываете всю информацию, пока я разгребаю наши обгивы конюшни. У русских это называется «творческий отпуск». «Вы серьезно? А когда я шутил?» «Вы, русские, постоянно шутите. У вас самые неулыбчивые в мире физиономии, но шутите вы постоянно. Это я знаю давно и навсегда. А в данной ситуации нам всем не до шуток. Вы не находите?» «Я не могу начать новый проект, пока не выйдет на финишную прямую старый». Даглас немедленно взял себя в руки. «Да, сэр, я весь внимание». «Вам хватит месяца подготовить детальный отчет о ходе эксперимента и о результатах проекта в целом?» «Я бы попросил буфер в одну неделю». «Я даю вам шесть недель общего срока. Надеюсь, успехов у нас больше, чем катастроф». «Если вы о перспективах...» «Я всегда говорю о перспективах. Вы читали Кэрола?» «Безусловно». «Помните слова черной королевы о том, что приходится бежать изо всех сил, чтобы только оставаться на одном месте». А чтобы попасть куда-то, нужно бежать в два раза быстрее. Именно. Время – наш главный враг. И мы должны опережать его на два шага минимум. Промедление смерти подобно. В общем, чем скорее закончим, тем скорее займемся новым проектом. В новое дело беру всех, кроме близнецов. Надеюсь, на Гавайях обойдется без взрывов, пошутила Рейчел. На Гавайях будет очень хорошо, пообещал Дарк. У меня для всех еще маленький сюрприз, но говорить о нем не буду». Автомобиль остановился. Даглас поблагодарил Рэйчел и ее мужа и вышел на улицу. Окна в доме были темные, значит, Люси уже спала. Дарк открыл дверь, разулся и на цыпочках прошел в спальню. Дыхание жены было глубоким и ровным. Даглас поцеловал ее в висок и отправился в свой кабинет. Здесь он включил компьютер и снова принялся читать отчет. Даглас не рассказал Рейчел, что разговор с инвестором начался совсем с сынова.